Глава пятая. Елена ждет, сидя на скамейке на станции. Сквозь ткань юбки просачивается холод бетона. Продавец хот-догов греет воду для сосисок. Народу немного. Она предпочла бы еще поменьше. Но когда поезд придет, и она залезет в вагон, ей, должно быть, удастся найти свободное место. Более ранние поезда, и семи, и восьми, и даже девятичасовой, Элена знает, ей не годятся. Слишком много народу ждет на перроне. Слишком много народу пытается втиснуться в вагон через ту же дверь, что и она сама. Слишком много народу сидит внутри. Но тем, кто рано встает каждое утро, чтобы не опоздать на работу, в офис, в школу, в банк, этим людям десятичасовой поезд уже не подходит. Он не подходит даже тем, кто занимается торговлей. Они добрались бы до площади Конституцион только к 11. а к этому часу город, куда они едут, уже утомлен бесконечной суетой. Если вынести за скобки всех этих людей, вынужденных вставать ни свет, ни заря, то остальных, тех, что могут начать день попозже отправиться в город на десятичасовом поезде вместе с Еленой, не так уж и много». Группа подростков на пороге взросления Хохочет, обхватив портфели То и дело пихают друг друга Чтобы никто не упустил Только что брошенные шутки Пара мужчин в костюмах На разных концах перона Оба читают одну и ту же газету А может и одну и ту же новость Одно и то же слово Сами того не подозревая Прибирается супружеская пара Муж купил чересчур дорогие таблетки «Поезд до пласа Конституцион прибудет в 10 часов 0,1 минуту на платформу номер 2». Неразборчиво выплевывает голос из динамиков. На скамейку к колени подсаживаются мать и дочь. Девочка не достает до земли ногами. Елена видит, как она болтает ими в воздухе. Елена знает. Девочка разглядывает ее. Она тянется к матери и что-то шепчет ей на ухо. «Я тебе потом объясню» отвечает мать, и девочка принимается болтать ногами чуть быстрее прежнего. Элена смотрит прямо перед собой на высоте, дозволенной ею. Внизу, возле платформы, напротив, скопился мусор. Элена знает, часть его со временем исчезнет, другая переживет ее. Пластиковые бутылки, стаканчики из пенопласта, расколотые бетонные блоки. Кто-то проходит мимо на свистовое. Свист потихоньку выцветает в воздухе, пока его не перекрывает мощный далекий шум. Ноги у Елены начинают дрожать, и она спрашивает себя, это пол дрожит или она сама из-за болезни? Ответа у нее нет, и все же она хватается покрепче за край скамейки. Почти что инстинктивно, потому что прекрасно знает, здесь, на этом перроне, на этой скамейке не может произойти ничего плохого. И стены эти устали дрожать без всяких последствий и без свидетелей, кроме нее самой». Женщины с девочкой встают и подходят к краю перрона. Мать берет дочь за руку и тащит за собой, приговаривая «Скорее, скорее!». А у девочки заплетаются ноги, потому что, идя вперед, она все время оглядывается назад. Туда, где Елена пытается подняться с той самой скамейки, на которой только что сидела она и болтала ногами. «Мама, что такое с этой тетей?» – спрашивает она. «Я тебе потом объясню», — снова говорит мать. Вагоны проносятся перед взглядом Елены единой полосой, будто молния. Их вес с силой ложится на рельсы. Не слышно ничего, кроме ударов металла о металл. Постепенно молния замедляется, шум стихает, и становятся слышны другие звуки. Рисунок до того размытый от быстрого движения, Приобретает контуры, на нем проявляются окна, а за ними люди, которые едут в вагонах, как поедет и сама Елена, когда сумеет войти внутрь. Двери открываются, раздается шипение, выходит сжатый воздух, Елена спешит к дверям, чтобы они не успели закрыться, оставив ее снаружи. Многие хотят войти в вагон, и Елена прижимается к чьей-то спине впереди себя, чтобы втиснуться в поезд вместе с ее обладателем. Раздается свисток, кто-то подталкивает ее сзади, и она ему за это благодарна. Оказавшись в вагоне, она осматривается в поисках свободного места, любого, только бы поближе, находит и направляется к нему». Вагон легонько покачивается, будто колыбель Поезд набирает скорость и качка прекращается Мимо нее нетерпеливо протискивается парень Задевает ее плечом и быстро удаляется Навстречу движутся мужские ноги Они приближаются к ней и замирают «Разрешите пройти», — говорит мужчина Елена пытается потесниться, но ей удается сдвинуться лишь на несколько миллиметров. И мужчина вновь повторяет сеньора позвольте пройти». И она бы ему позволена, но уже сделала все, что могла. И тогда мужчина разворачивается боком, тянется вверх, вскидывает рюкзак над головой и проскальзывает мимо нее. Она видит свободное место двумя рядами дальше и направляется к нему – но ее опережает какая-то женщина. Елене видна только ее юбка, красная в цветочек. Юбка вздымается при каждом движении, а потом женщина садится, и юбка исчезает из виду. Елена вынуждена начать поиски сначала. Она вскидывает взгляд и, наморщив лоб, пытается немного приподнять голову. Когда ей это удается, она молниеносно оглядывает вагон в поисках свободного места — Находит и удерживает в память, Затем возвращает голову на дозволенную ею высоту. Элена знает, есть пара свободных мест в конце вагона, но чтобы добраться до них, ей придется пройти весь вагон. Она поднимает правую ступню, проносит вперед и не успевает опустить, как кто-то похлопывает ее по руке. «Садитесь, сеньора!» — говорит ей мужчина, чьего лица она не видит. Она благодарит и садится. Мужчина встает, проходит в конец вагона и садится на свободное место. Елена устраивает сумку на коленях. Сидящий возле окна мужчина отбивает ладонью по колену такт музыки, слышный только ему. «Хоть бы только он ехал до конечной и не просил пропустить к выходу», — думает Елена. И в ту же секунду мужчина говорит. «Вы позволите, сеньора?» И, не дожидаясь ответа, встает в крошечном пространстве между своим сиденьем и спинкой впереди стоящего кресла и ждет, пока она сдвинет ноги, перенесет их в проход, освободит ему дорогу к выходу, пока поезд не подъехал к следующей станции. «Вы позволите?» — повторяет мужчина, и Елена говорит ему. «Проходите, проходите!» Но не шевелится.